Глава восемнадцатая. Летний фестиваль. Он, он влюбился что ли в меня? Нет, быть того не может. Но тут же перед глазами потемнело, голова снова закружилась, а дышать стало невероятно сложно. И тут же раздался прямо над ухом пронзительное "уиии", мою шею обвили чьи-то руки. Да настолько крепко, что я закашлилась и дернулась, а потом с жутким грохотом куда-то свалилась. В голове огненным цветком вспыхнула боль. Я охнула и сжала виски, а потом открыла глаза и сообразила, что нахожусь в собственной комнате, сижу на коврике возле кровати, а из окна льется яркий солнечный свет. Э, момент, как я тут оказалась? Неужто все приснилось? Уи! настойчиво повторилось откуда-то снизу. Я опустила взгляд и и взвизгнула от радости, схватив в охапку черный комок. — Бейся, ты вернулся! — Сеня! — важно поправил он меня, обняв лапами за шею. — Что, Сеня? — не поняла я. — Арсениаус искусительный! — важно, выпятил он тощую грудь. Я потеряла дар речи. о О-о-о! Ого! Да он мне свое имя назвал! Это значит, полностью признал хозяйкой! — Вот это да! -а -а -а -а -а -а -а -а — В порыве чувств я затискала Сеню, который сначала стойко терпел, а потом принялся верещать и всячески отбиваться. «Эй-эй-эй, ты же меня покоцаешь!» «Ничего», — воодушевленно заявила я, — «так тебе и надо! Пропал! Бог знает, где шастал! Пузыри мыльный дул! А мне волнуйся! Ты вообще умереть попыталась!» — пискнул он, но тут же насторожился. «А откуда ты про пузыри-то знаешь? Я теперь исповедую тот, что стучится с аднаизм. «Меня не проведешь!» Сеня пару раз хлопнул ресницами, а потом заворчал что-то про богов, падких на блондинок с четвертым размером груди, и мгновенно получил подзатыльник, ибо нечего на мое любимое божество нападать. Возвращение беси меня страшно порадовало, но стоило только глянуть на подушку, как тут же вспомнилось все, что происходило ночью. Да, есть о чем подумать. Я запустила пальцы в волосы, взлохматила их совершенно неженским жестом и задумалась. Как теперь себя вести с ним? Может, мне все приснилось? Не зная, чего ожидаю, я резко сунула руку под подушку и нащупала что-то прохладное. Сердце ёкнуло. Ухватила и медленно потянула, затаив дыхание. Через секунду смогла только судорожно вздохнуть, глядя на переливающуюся всеми цветами радуги маску. Ни следа от тьмы и лунного пламени. — Оу! — присвистнул Сеня. — Откуда у тебя демонический артефакт? — Знаешь эту штуку? — нахмурилась я. — Кое-что, — туманно ответил Сеня, но тут же вздохнул и пояснил. Такие штуки могут создавать демоны пятого круга и выше. Умело прячут свою суть, могут являться во снах или даже наяву, но только если тот, к кому пришли, сам не знает, бодрствует он или нет. Услышанное стоило обмозговать — Скорее всего, Фэрес создал маску, чтобы поговорить со мной вне работы и когда никто не догадывается, что он ко мне ходит. Но теперь она у меня. Как? Хороший вопрос. Явно не обошлось без помощи того, что стучит со дна. Есть над чем подумать, однако. Однако подумать не удалось, потому что в этот момент затрезвонил телефон. Глянув на экран, я чуть улыбнулась, но тут же собралась с мыслями и самым серьезным голосом сказала. «Доброе утро, господин Сигурдсен». — Добрая госпожа Гройсман, — рассмеялся он. — Как вы себя чувствуете? Надеюсь, отлежались, выздоровели и пришли в себя? — Ну, — протянула я. — Так, давай серьезно, как ты себя чувствуешь? Действительно посерьезнее спросил Эрик. Извини, что не приехал и не позвонил, но Черчи строго-настрого запретила это. Аура даже родственника того, кто вернул тебя к жизни в первый-второй день опасна. Поэтому мне пришлось страдать и проклинать все на свете. Утешало, что Черчи... Прекрасно осведомлена о твоем состоянии, поэтому и я был спокоен. «Какая суровая у тебя сестра!» – хмыкнула я. «Да, но любимая!» – сказал он, и я почувствовала, что это чистая правда. Сегодня вечером начало летнего фестиваля. Хочешь посмотреть? По тону я прекрасно понимала, что Эрик тоже хочет. Посмотреть. Фестиваль. Ага. Но виду не подала. К тому же вспомнилось предупреждение правдоруба. И в этот же момент созрела идея, которая... Я начала нетерпеливо ходить из угла в угол, напряженно продумывая и пытаясь понять, откуда появилась такая дурная мысль. Фоном шел голос Эрика, который рассказывал, что будет на фестивале и как туда стоит сходить. Хоть посмотреть одним глазком. К тому же напомнил, что Черчи жаждет знакомства с кем-то из братьев Эрайросов. И хоть он сам, разумеется, против, но ведь все равно обойдем его и сделаем, что посчитаем нужным. Поэтому выхода нет. Но пусть это будет тогда Диас самый серьезный и умный. К тому же он часто чинит свой байк в мастерской и... Да-да, милый, как скажешь. Правда, твоя сестрица сама выберет, кто ей по душе. «Ада, ты вообще меня слушаешь?» «Да-да», – тут же отозвалась я, осознав, что не отвечала, а только кивала. Но это в телефонном разговоре без толку. «Так вечером я за тобой заеду?» «Обязательно!» И тут мысль оформилась полностью. И я выскочила из своей комнаты, на ходу собираясь, чтобы как можно быстрее поговорить с правдорубом. Ох, это вечное женское! Что надеть и как возлечь? Поначалу казалось ничего сложного. Раз лето и пляж, то надо что-то легкое и воздушное. Но много байкеров и техники. Хм, а вдруг захочется покататься? Значит, в стратегических местах тело должно быть прикрыто хоть чем-то. Нет, есть такие, кто спокойно разъезжает за широкой байкерской спиной в бикини и символическом лифчике, но я подобный экстрим не люблю. Разговор с Правдорубом прошел не совсем так, как мне хотелось, но все же удалось добиться своего. В итоге бедный парень только вздохнул и обещал мне обеспечить охрану и не проговориться никому из моих мужчин, то есть Эрику и начальству. «А, да, это опасно!» – тихо сказал тогда Правдоруб. «Она все равно нападет!» – качнула я головой. «Интуиция!» Ожидание выматывает, а ловля на живца – лучший метод. Лейтенант явно имел свои соображения по этому поводу, но спорить не стал. Тут с рухнувшими вообще не спорят. В итоге я решила не мудрствовать лукаво и надела футболку с задорной пальмочкой, джинсовые шорты с яркой бахромой и кожаную жилетку с заклепками. На ноги никаких каблуков, ибо кто знает, как сложатся обстоятельства. Если Матильда заявится, то придется убегать, а делать это лучше в кедах. Объяснить вразумительно, почему я думала, что госпожа Шала явится именно сегодня, не могла. Но интуиция действительно об этом вопила, словно ночная прогулка в маске обострила все мои чувства. Хотя, может быть, все дело в том, что стучится дна, и бог таким образом дает мне знак? Кстати, поехать с Эриком так и не удалось, потому что мне позвонила Ника, а потом Азмус, и сообщили, что на фестиваль мы едем организованно. Приятным сюрпризом оказалось, что агентство «Осмодей» – один из спонсоров мероприятия, поэтому нам полагается явиться красиво. Так что в ярко-красный микроавтобус, подъехавший к дому, я вошла, ощущая себя частью пусть и небольшого, но очень дружного коллектива. В нем уже сидели Хильтруда Сатраповна, Март, Ника и еще несколько девочек-операторов. Водитель – невозмутимый Дон Педро рядом с ним сияющий, словно начищенный медиаказмус. Изначально они пытались заменить меня к себе. Там как раз осталось еще одно свободное сиденье. Но я выдержала натиск и уселась рядом с Хильтрудой Сатраповной. «Вот и правильно, вот и хорошо», – покивала она, подкрашивая губы бордовой помадой. «Нечего сидеть рядом с этими развратниками». «Я чист, надушен и просто невозможно хорош собой», – возразил Дон Педро. «А еще вчера медитировал». Тренировался в парке и изучал Камасутру. — Это зачем? — оторопела я. — Ну как? — хмыкнул он. — Вдруг контракт, а я не готов. — Ты всегда готов, — фыркнула Хильтруда Сатраповна. Иначе не был бы специалистом по женской энергетике. — Кобелем, одним словом, — подвела итог Ника. И все, находившиеся в микроавтобусе, потеряли дар речи. — Хватит вам уже! — вдруг добродушно рассмеялся Азмус. Работа у нас такая. Если будем играть в парк камней, то ничего у нас с вами не выйдет. Поэтому все настроились поражать адасовцев и веселиться. Есть возражения? Нет, хором ответили мы. Азмус довольно хмыкнул и громко включил музыку. Дон Педро надавил на газ. Под ритмичные удары барабанов и веселые гитарные переливы мы помчались к заливу. Уже через несколько секунд все сидя пританцовывали и в разнобой подпевали. Шагавшие по улице горожане улыбались, махали и провожали взглядами наш микроавтобус. А теперь шампанского! заявил Март. «Ой, мы же в машине!» пискнула хорошенькая брюнеточка оператор. «Но ну не за рулем же!» резонно возразил Март. «Я успела только заметить, как Хильтруда Сатраповна жестом фокусника достала пластмассовые стаканчики с логотипом Асмодея». «Ого, как продумано!» «Только и успела восхититься я!» «Мы же серьезная организация!» Улыбнулся Март, весьма ловко открывая шампанское с едва слышным хлопком. «Поэтому у нас даже стаканы соответствующие!» «Чтобы все знали, кто и как надедюкался!» Подал голос Азмус. «Все должно быть четко!» Начальника тут же попытались напоить. Однако он отказался, сообщив, что этим обязательно займется позже. Мол, ему почину пока не положено, но в то же время велел нам отдыхать и хорошо подготовиться к празднику. Дон Педро поддержал, но при этом проворчал, чтобы мы не расколотили транспорт, иначе придется потом толкать или вовсе тащить на ремонт. Поэтому на место прибытия мы вышли весьма эффектно и громко, со смехом, громкими разговорами и очень боевым настроением. Слева, словно хищный зверь, зарычал мотор. Я повернула голову и увидела, как подъехал Эрик, за спиной которого сидела Черчи. «Хорошо смотрится, ничего не скажешь». И не успела даже осознать увиденное, как оказалось в крепких объятиях Эрика, а его губы прижались к моим во властном и горячем поцелуе. Голова закружилась, кровь по венам побежала быстрее. Только повисшая рядом буквально оглушающая тишина мне очень не понравилась. Правда, потом оказалось, что переживать нечего. Все просто резко замолчали и уставились на нас. Не то, чтобы особо было на что смотреть, но любопытство – великая сила. Краем глаза я заметила, что Азмус уже отошел и почему-то на душе стало немного спокойней. Но в то же время я вдруг четко осознала, что должна серьезно поговорить с Эриком после того, что вчера увидела. Наступило ясное понимание, что не хочу простую интрижку и кратковременный роман. Эрик – хороший парень. Сестра его замечательная, она вытащила меня с того света. Я им до безумия благодарна, но не готова к тому, что может последовать после нашего разрыва. Конечно, мы можем разойтись тихо и мирно, но вдруг нет. Давать бесплотную надежду такому шикарному мужчине не хочу, это уже совсем как-то потребительски. А делать меня навек своей, то есть жениться до тех пор, пока смерть или молодая любовница не разлучат нас, Эрик явно не планировал. «Как ты себя чувствуешь?» — улыбнулся он. «Эх, ничего не подозревает. Впрочем, ему тут тоже предстоит заниматься организацией сейчас не до любовных страданий». «Все хорошо», — заверила я. «Вот с коллективом приехали». Я махнула в сторону ребят. «Ада», — строго сказала Хильтруда Сатраповна, «медленно снимаешь руки с шеи молодого человека и пойдем. У нас программа пребывания, ее нельзя нарушать». Эрик обалдел от такого поворота событий. Я хихикнула. «Не спорь с ней!» — шепнула одними губами. «Это одна из лучших доминатрикс из клуба Леди Соул». «Где-то я это слышал», — пробормотал он. «Ладно, веселись. Мне сейчас все равно к ребятам надо бежать, чтоб все настроили, а ты присмотри за Черчи. «Ой, да бога ради!» — раздалось у меня над ухом, и меня цепко ухватили за локоть. «Пошли, крошка, будем веселиться. К тому же ты мне обещала мужчину». Черчи ловко утянула меня от Эрика к так и стоявшим грубкой сотрудникам Асмодея. — Пришла поздно и не одна, — прокомментировал Дон Педро, оглядывая ее с ног до головы. — Без подружки сейчас никуда, — доверительно сказала я. — Ребята, знакомьтесь, это Черчи, сестра Эрика, очень хорошая девушка. — Эрик, это он? Март заинтересованно покосился на отъехавшего от нас викинга-байкера. — Тихо, не балуй, — шикнула Хильтруда Сатраповна. «Я исключительно в целях эстетического наслаждения», – проворчал бедный психолог. «Он самый», – подтвердила Черчи. «Потом познакомлю ближе, если захотите. А теперь представьтесь сами, а то я словно лилипут на оргии, все приходится выяснять на ощупь». Хорошо, что я ничего не пила и не ела в этот момент, иначе бы поперхнулась от столь замысловатого сравнения. Но остальных это ни капли не смутило, поэтому черчи тут же подхватили под руки и потянули к берегу. Пляж аж гудел от огромного количества развеселого народа в самых невероятных нарядах. Установленная сцена впечатляла и размером, и оформлением. Вроде бы и грубовато сделано, под металл, сплошные шины и моторы, но в то же время очень гармонично и со вкусом. Здесь явно не исполняются детские песни, зато играет фолк-рок и кое-что куда тяжелее. В принципе, на подобных мероприятиях всегда все так и происходит. Вон прилично оборудована вип-зона, везде продается что-то съедобное, воздух наполнен такими запахами, что слюнки текут, вовсю играет музыка, так и хочется уже двинуться в такт, только народу столько, что пока удается следовать лишь в одном направлении. Мы заняли столик и, в общем, беспардонно продолжили гулянку, только теперь под навесом и у плещущей кромки моря. Почти вся еда – аппетитные блюда из морепродуктов. И вино – чертовски прекрасное и сладкое адасское вино. В один момент, покрутив в руках бутылку, я обнаружила, что винодельня, выпускавшая напиток, называется Туарт-Грот. И почему-то в миг схлынула вся безшабашность. То есть, разумеется, я прекрасно помнила, что сегодня просто отдохнуть и повеселиться не выйдет. Да и не из-за этим я здесь, но все равно стала не по себе. Вообще, как сказал Ванцепуп Птолемеевич, надо обладать малым умом и большой грудью, чтобы до такого додуматься. На мое уточнение, почему именно большой грудью, пояснил, что маленькой кидаться на амбразуру не камельфо. Кстати, я ведь даже была без искусителя. Беся с самого утра поехал с тетушкой Сарабундой в питомник. Якобы надо прокачать какие-то способности. Исключительно искусительно бесячие. Веселитесь? — раздался вдруг голос Диаса. Я подняла взгляд от бутылки и увидела всю троицу начальников, которые уже невозмутимо отодвигали стулья от других столиков и присаживались к нам. Фейрос скользнул по мне задумчивым взглядом. Все тщательно выстроенные планы, пока не обращать на него внимания и вести себя, как ни в чем не бывало, рухнули в один момент. Я вдруг оказалась один на один с суровой действительностью, которая была совершенно не готова. «Что делать с мужчиной, который в тебя влюблен?» И, как оказалось, ради твоей же безопасности ведет себя как непробиваемый муд... мужчина невероятного склада ума и фантазии. А еще надо бы его где-то зажать и поговорить про Матильду. Сейчас он тут единственный, кто сможет как-то помочь, когда она появится. — Вот этот черненький не женат? — шепнула, склонившись ко мне, Черчи. Я с удивлением сообразила, что она имеет в виду Диаса. Однако, честно говоря, изначально думала, что ей как раз понравится энергичный азмус. Но нет, противоположности притягиваются. Нет, шепнула я, тут все холостые. И тут же, хорошо подумав, добавила. Почти, почти, почти? изумилась она. Блондин немного занят. О, -о, -о, О! с пониманием протянула Черчи, ясно. После того, что он с тобой сделал в своей машине, обязан теперь, как честный мужчина, жениться. Прозвучало это как-то очень четко и громко, так что все сидящие за столом притихли и озадаченно посмотрели на нас. «Девочки, это вы о чем там?» – подозрительно поинтересовался Диас. «Мы?» – захлопала я ресницами. «Мы обсуждаем стратегию по завоеванию мужей. То есть черчи очень интересуются возможностями Асмодея и особенно вашими методами, господин Эрайрос. Все трое демонов как один одновременно вздернули брови. Расскажете?» С надеждой посмотрела на Диаса Черчи. «У меня это просто, но очень важный вопрос». «Ну, я...» начал была Диас, но... Ника и Дон Педро быстро вскочили со своих мест. «Черчи, присаживайся вот сюда», проворковала Ника, указывая на свое бывшее место как раз по правую руку от со старшего «Так можно не тянуться и узнать все детали». «Да-да». «А я пока схожу за водой», нашелся Дон Педро и почему-то посмотрел на меня. «Ада, составишь компанию?» Да подскочила я, видя, что Феррес от чего-то прожигает меня очень внимательным взглядом. И хотя было немного не по себе, что он так смотрит, но в то же время дико приятно. Ибо обращает внимание, да еще как, сердце в который раз застучало быстрее, воспоминания о ночи вдруг показались такими реальными и настоящими, что пришлось сделать глубокий вдох и усилием воли заставить себя успокоиться и последовать за Доном Педро. Правда, не смогла себе отказать в маленькой шалости и обернулась чтобы тут же наткнуться на пристальный взгляд голубых глаз. Ох, похоже, что под коркой льда обушует пламя. Еще чуть-чуть, и всем не поздоровится. Уже вечерело. Вдоль аллеи и на ларьках зажглись фонари. Людей становилось все больше. Атмосфера из бесшабашной солнечной перешла в романтическую. Мы стали в очередь с змейкой, вьющейся по набережной. — Ада, что у тебя с Фейросом? — неожиданно спросил Дон Педро, доставая распухший кожаный бумажник. На некоторое время, потеряв дар речи, я уставилась на собеседника. Тот невозмутимо складывал купюры по номиналу, от большей к меньшей. «Ада, не смотри на меня так, словно вместо большого волосатого самца увидела трепетную институтку в кружевах. Я все же в Асмадее не просто так свои кожаные штаны просиживаю. Ты хоть и делаешь вид, что тебе все равно, но я-то вижу». «Ничего», — искренне ответила я. «Ада!» Укоризненно протянул он. «Поцелуй против воли считается?» Деловито поинтересовалась я. «Боже, что я несу? Кто вообще за язык тянет? Против чьей воли?» Уточнил Дон Педро. «Фероса и Райроса», тут же разъяснила я. Бумажник с хлопком закрылся. Штатный специалист по женской энергетике явно был озадачен. «У меня только один вопрос. Как?» Наконец-то произнес он. «В целом, удачно», поделилась я результатами. Он не сопротивлялся. Не знаю, что еще сказал бы мне Дон Педро, но в это время подошла наша очередь. Закупившись минералкой и вредной, но безумно вкусной колой, мы направились назад. Правда, стоило сделать несколько шагов, как в меня кто-то врезался. Бутылка выпала из рук и прибольно стукнула по ноге, а через секунду неожиданно вспыхнула ярким пламенем, которое окружило меня кольцом искр. Вскрикнув, я отшатнулась. Лицо тут же стало нестерпимо жарко, а смотреть прямо больно. Земля под ногами задрожала, ступни вдруг провалились по щиколотку, раздался треск, от которого внутри все сжалось от страха. Закрыв лицо ладонями, я глянула сквозь пальцы на происходящее вокруг. И тут же заорала, ибо всего в нескольких шагах от меня, разметав толпу, стояло огненное чудовище, смесь цербера, быка и... Многоголовые гидры. Из-за постоянно меняющихся пламенных очертаний невозможно было рассмотреть и определить, что это такое. Только вот возле него жарко, да ужаса жарко, и глаза, будто раскаленные угли, смотрят очень недобро. Чудовище взвыло, люди кинулись в рассыпную, кто-то завизжал на одной пронзительной ноте, а потом крики слились в жуткий гул. Однако находящемуся рядом существу такое явно было в радость. Оно клацнуло мощными челюстями, с которых вместо слюны стекало живое пламя и падало на песок, оставляя безжизненную черноту, и двинулось ко мне. «Беги!» — орало все внутри. Мозг соображал четко и слаженно. Только вот тело стало будто чужое, не ватное, как во сне, а действительно не подчинялось мне, будто кто-то не давал пошевелиться. Меня захлестнула паника. Воздуха стало не хватать, ужас сковал горло. Я судорожно дернулась, пытаясь хотя бы упасть, чтобы подползти, но все равно ничего не вышло. Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это, не хочу. Чудовище загребло жуткой лапой песок, скинувшийся облаком в воздухе, а потом издало утробный рев и кинулось на меня.